Глава 60 Ангелина Он не орал, конечно, но довольно жестко пытался со мной говорить. Валька отхлебнула пару глотков горячего ароматного чая. Расслабленно откинулась на спинку кресла. Мол, я же женщина, внучка светлого князя, будущая жена темного министра. Я право не имею так напиваться, иначе весь народ его опозорю и прочая чушь. В общем, я подумала и решила, что нужен договор. Обязательно нужен. Иначе этот умник меня, как Анфиску, дома запрет и никуда не выпустит. Я, конечно, добавлю туда про права и обязанности сторон, про свободу женщин, про равенство между полами и запрет на измены не только для жены, но и для мужа и прочее. Но пока получилась вот такая рыба. Валька пододвинула мне несколько листов бумаги, до этого без дела лежавших на столе. Брачный договор. Темного и светлого. Глава 1. Вступление. 1. Статья 1. Настоящий брачный договор, далее договор, заключен между темным по имени и светлой по имени, именуемыми в дальнейшем супругами имеющими намерение укрепить свои отношения через официальное оформление брака. Статья 2. Супруги согласны, что процедура бракосочетания будет осуществлена в соответствии со всеми требованиями и законами темного и светлого права, с учетом специфики каждой расы. Статья 3. Настоящие договоры регулируют права, обязанности и ответственность сторон друг перед другом и в рамках их брачных отношений в целом. Глава 2. Основные положения. Статья 4. Отношения между супругами основаны на взаимном уважении, доверии и поддержке, независимо от их расовой принадлежности. Статья 5. Вопросы финансового характера регулируются в рамках отдельного соглашения о разделе совместно нажитого имущества, которое должно быть составлено позднее. Статья 6. Решение о месте резиденции супругов принимается с учетом их взаимных предпочтений и возможностей. Однако должно быть предусмотрено наличие обоюдной свободы перемещения между обитаемыми областями супругов. Глава 3. Брачные обязанности. Статья 7. Супруги обязуются делиться домашними обязанностями справедливо, учитывая индивидуальные возможности и предпочтения каждого. Статья 8. Супруги обязуются совместно укреплять свои отношения, посвящая разумное количество времени взаимному общению, выражая заботу, любовь и поддержку друг друга. Статья 9. Объединение общих усилий супругов в решении проблем и конфликтных ситуаций является принципиальным и каждому из супругов предоставляется право на выражение собственного мнения и участие в процессе принятия решений. Глава 4. Разрешение конфликтных ситуаций. Статья 10. Супруги признают, что конфликты являются неотъемлемой частью любых отношений и обязуются применять все усилия для их разрешения путем взаимного уважения диалога и компромисса. Статья 11. При возникновении серьезных разногласий супруги соглашаются обратиться за помощью к надлежащим специалистам, независимым консультантам, для помощи в преодолении сложностей. Глава 5. Завершение договора и его изменения. Статья 12. Настоящий договор может быть изменен, дополнен или прекращен по взаимному согласию супругов. Статья 13. В случае прекращения договора, в силу истечения срока, расторжения брака и т.д., супруги обязуются соблюдать условия соглашения о разделе имущества и заботятся о сохранении благоприятной для обоих атмосферы их будущих отношений. Глава 6. Заключительные положения. Статья 14. Настоящий договор полностью регулирует отношения между супругами и отменяет все предыдущие устные или письменные соглашения, заключенные между ними до даты его подписания. Статья 15. В случае несоблюдения любого из положений настоящего договора супруги соглашаются решить возникающие споры через медиацию или по судебному порядку, в зависимости от предпочтений и возможностей. Статья 16. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и остается в силе до его изменения или расторжения. Фамилия, имя, отчество — темный, дата. Фамилия, имя, отчество — светлая, дата. Я несколько раз пробежала договор от начала до конца, хмыкнула и заметила. — Ты так уверена, что он подпишет? — Я деда припрягу, — пожала плечами Валька. Которого из двух? Обоих. Тот, император, вроде хотел темных на место поставить. Ну вот, пусть и переставит. Я только ухмыльнулась. Хитро, да. Себастин. Я смотрел на листы бумаги перед собой и не мог поверить прочитанному. Брачный договор. Валентина пошла дальше Линетты и заставила своего жениха подписать договор с ней. Вернее, не только подписать, но и свято соблюдать написанное. Иначе свадьба не состоится. Это чушь, — мрачно заявил я Сержу. Она не может так поступить. Это ненормально. Она уже так поступила, — хмыкнул Серж. И заметь, твой отец ни слова ей на эту тему не сказал. Заявил, — разбирайтесь сами. А ведь твой министр финансов обращался к нему за праведным судом. Я беспомощно выругался. Светлый император поддержал свою кровиночку. Если темные откажутся от свадьбы, конфликта может и не случиться, а вот в отношениях между светлыми и темными точно будет очередная трещина. С другой стороны, Линетта и без договора творит, что хочет, и никто ей не указ. Не думаю, что Валентина начнет поступать по-другому. В общем, выбор был очевидным. И я тяжело вздохнув, отложил договор в сторону. Отец прав. Снова. Пусть будущий муж сам разбирается со своей невестой. Вечером, лежа в постели после игр, я покосился на живот линеты. С намеком покосился, да. Еще ходить и ходить, насмешливо фыркнула она. Поскорей бы, буркнул я. Что, позы неудобные, сочувствую. Язва. Угу, и ты давно об этом знаешь. Я промолчал, ругаться не хотелось. Совсем недавно, сразу после их девишника. я и так высказал все, что думаю об этой бредовой затее, присутствии Нортера. Да, я тогда просто пылал желанием придушить эту идиотку. Но теперь время прошло. Я успокоился, и как-то стало все равно, какой договор подпишет министр финансов. А в том, что он подпишет, я даже не сомневался. Не отец, так светлый император заставит. И что? Это все? Не скрывая разочарования, протянула Линета. Неужели не будем ругаться? Я только отмахнулся от нее. Настроения не было. Совершенно. Хочет ругаться, пусть идет и выясняет отношения со своими дурными сестрами. Мне же здесь и сейчас хотелось спать.